Закричал о т в и т Бонд. Мистер Джеймс Бонд из Нью-Йорка. Со мной мой поверенный. Я по поводу приобретения Пальмиры собственности мистера л а р д о Минуточку, минуточку, пожалуйста. м а т р у с исчез и вернулся в сопровождении человека. В белых штанах и тельняшке. Бонд узнал его по описанию данному в полиции. Человек дружелюбно прокричал: «Поднимайтесь на борт, поднимайтесь!» Он махнул рукой матросу, чтобы тот спустился и помог ошвартовать катер. Бонд и Лейтер выбрались из катера и в с к а р а б к а л и с ь потрапу. Ларго протянул руку. Меня зовут Эмилио Ларго. Мистер Бонд и мистер Ларкин, м о й п о в е р е н н ы й из Нью-Йорка. На самом деле я англичанин, но имею собственность в Америке. Они обменялись рукопожатием. Простите за беспокойство, мистер Ларго. Я по поводу пальмиры, которую вы арендуете у мистера Брайса. А, да, конечно, конечно. В красивых глазах б л е с н у л и тепло и радушие. Проходите в к а к т о компанию, джентльмены. Извините, что одет не подобающе для приема. Он развел руками. м о и посетители обычно предупреждают заранее по радио телефону. Если вы простите мне непринужденность, Ларго не закончил фразу. И повел их сквозь низкую дверцу вниз по алюминиевым ступеням в кают-компанию. Окантованная резиной дверь с мягким шипением плотно закрылась за ними. Они оказались в большой красивой каюте, обитой красным деревом, с пушистым винокрасным н ковром и уютными глубокими креслами, обтянутыми темно-синей кожей. Солнце сентиментально с т ч и л о с ь сквозь щели жалюзи, утепляя сугубо мужскую обстановку с длинным столом в центре, заваленным бумагами и картами, с застекленными шкафчиками, с рыболовным снаряжением и арсеналом ружей, с черным резиновым водолазным костюмом, п о в и с ш и м подобно скелету в пещере колдуна на вешалке в углу. Кондиционер гнал в каюту приятный холодок. Ебонд почувствовал, как намокшая рубашка постепенно отстаёт от кожи. Уприсяте, ь пожалуйста, джентльмены. Ларго небрежно сдвинул в сторону карты и бумаги, будто они ничего не значили. Сигареты? Он положил перед ними большую серебряную ш к а т у л к у Что предпочитаете выпить? Он прошёл к полному бару. Что-нибудь холодное и не слишком крепкое, полагаю. Пульш колониста, джин с тоником. Есть несколько сортов пива. Вам должно быть жарко было на этом открытом катере. Я бы послал за вами мою шлюпку, если бы знал. Оба попросили просто тоника. Извините, что вломился так бесцеремонно, мистер Ларго. Я не знал, что с вами можно связаться по телефону. Мы прибыли только сегодня утром. И раз уж я здесь только на пару дней, то мне нужно поторопиться. Дело в том, что я присматриваю себе тут недвижимость, да? Ларго поставил на стол бутылки с т о н и к о м и стаканы, уселся так, что они образовали уютную группу. Хорошая мысль, х о р о ш а я Здесь удивительные места. Я здесь уже полгода. И хотел бы остаться навсегда, но цены, цены, которые запрашивают. Ларго воздел руки. Эти пираты сбейстит, а миллионеры еще хуже. Ну, мудро поступили, что приехали в конце сезона. Может быть, кое-кто из владельцев уже отчаялся заключить выгодную сделку.